Относитесь к людям так, как они относятся к вам. Я уже это говорил и скажу снова. Бывают ситуации, когда вы имеете право четко выразить свои чувства, но не имеете права действовать под их влиянием. Я понимаю, что гораздо легче сказать, чем сделать. Однако у вас получится. Такая позиция требует простого изменения угла зрения. Вы должны превратиться из человека, который поступает определенным образом, в несколько другого человека, который поступает немного иначе. Что бы ни происходило, вы никогда не должны мстить, вести себя неприлично, сильно злиться, причинять другому человеку боль, действовать не подумав, поступать опрометчиво, проявлять агрессию. Вот, в общем-то, и все. Вы должны всегда придерживаться нравственных позиций, вести себя честно, достойно, по-доброму, уметь прощать и быть милым в общении, что бы это ни значило, как бы вас ни провоцировали на что-то иное. Какой бы вызов вам ни бросали, как бы несправедливо ни не поступали другие, вы не должны платить им тем же самым. Вы должны оставаться хорошим, цивилизованным и морально безупречным человеком. Ваши манеры должны быть безукоризненными, а ваши слова взвешенными и достойными». Что бы ни сказали и как бы ни поступили окружающие, вы не должны отклоняться от выбранной линии поведения. Да, я понимаю, что порой это бывает трудно. Я знаю, что когда окружающие ведут себя отвратительно, а вы должны держать удар и не поддаваться желанию пригвоздить их к месту жесткой фразой, это действительно очень, очень непросто. Когда люди поступают с вами плохо, стремление ответить им тем же вполне естественно. Но вы не должны так поступать. Когда тяжелый момент остается позади, вы будете очень гордиться тем, что продемонстрировали моральное превосходство, и это будет для вас слаще любой мести. Я знаю, как порой хочется отомстить, но мы не должны себе этого позволять. Ни сейчас, ни когда-либо в будущем. Почему? Потому что если вы скатитесь на уровень ваших врагов, то окажетесь среди чудовищ, а не среди ангелов, смотри правило 66 Потому что это унижает вас. Потому что вы об этом пожалеете. И, наконец, потому что если вы это сделаете, значит, вы не из тех, кто играет по правилам. Месть для неудачников. Принятие и сохранение высоких нравственных позиций — единственный способ поведения для вас. Это не означает, что вы слюнтяй и тряпка. Это лишь значит, что все ваши действия всегда честны, достойны и правильны. Правило 64. Придерживайтесь моральных норм.